Глава вторая На следующее же утро в воскресенье инспектор Кадзамацури и Рейка Хасё отправились домой к Юэта откуда они уже втроем переместились для беседы в ближайшее кафе. Юэта был 33-летним мужчиной, который, несмотря на свой еще достаточно молодой возраст, уже занимал руководящую должность в отделе кадров, средних размеров машиностроительного предприятия. На встречу он пришел в повседневной одежде свободного кроя. Его привлекательная внешность позволяла предположить, что женским вниманием он не обделен. Рейка подумалась, что Хитоми Йосимото могла привлечь именно эта комбинация. Приятная внешность в сочетании с солидной должностью начальника. Разумеется, на саму Рейка все это впечатление не производило, Ни внешность Юэта Сира, ни его статус, не казались ей сколь-либо интересными. Да и разве могло быть иначе? Если бы она обращала внимание на подобные вещи, то вряд ли смогла бы стать напарницей наследника Кадзамацури Моторс. Устроившись в кафе, Рейка Хасе и Юэ Тасира уже собирались заказать обычный бленд кофе, приличествовавший ситуации, когда вдруг этот самый наследник Кадзамацури Моторс, а по совместительству инспектор полиции Кадзамацури Немало не тушуясь и никого не спрашивая, заказал три порции Blue Mountain Special. После чего, как ни в чем не бывало, вернулся к допросу. Итак, Тасира Сан, вы признаете, что вас и Есимота Сан связывали романтические отношения? Да, признаю, ответил Тасира. Мы начали встречаться примерно год назад. Мы сблизились практически сразу, как она устроилась с временной сотрудницей в нашу компанию но примерно полгода назад расстались. Как-то само так получилось, что мы незаметно отдалились друг от друга, и наши отношения сошли на нет. Она проработала у нас около полугода, а затем перешла в другую компанию. С тех пор мы почти не общались». «Понятно. Но как тогда вы объясните тот факт, что Йосимото-сан продолжала бережно хранить вашу совместную фотографию? Я уж не говорю вот об этой вещице». Инспектор Кадзамацури достал найденный в квартире жертвы ключ и чуть ли не сунул его под нос Юэ Тасира. «Тасира, сан, этот ключ случайно не от вашей квартиры?» Тот взглянул на ключ и без малейших колебаний подтвердил. «Похоже, что от моей. Но к чему вы клоните, инспектор?» «Что же, тогда будем говорить прямо. Между вами и Симото-сан были настолько серьезные отношения, что вы даже обменялись ключами. И хотя вы утверждаете, что расстались, в действительности вы продолжили встречаться и после ее ухода из компании, не так ли? По этой самой причине ключ от вашей квартиры все еще хранился у нее, верно? «Ничего подобного!» Невозмутимый до этого момента Юэта Сира впервые за время их разговора повысил голос. «Да, мы и в самом деле обменялись ключами», Однако мой остался у нее лишь потому, что у меня так и не дошли руки забрать его после нашего расставания. Вот и все. А вообще-то, инспектор, даже если и вообразить на долю секунды, что вы правы, и мы с ней не расставались, ну и что с того? Вы хотите сказать, что это я ее убил? Вот это «даже если и вообразить на долю секунды» прозвучало слишком внезапно, чтобы не насторожить. Зато допрос явно продвигался гораздо быстрее, чем того можно было поначалу ожидать. «Ну-ну, успокойтесь, мы ведь вас ни в чем не обвиняем», бросил инспектор Кадзамацури дежурную фразу, обычно использовавшуюся в подобных ситуациях, но уже в следующее мгновение задал действительно важный вопрос. «Кстати говоря, Тасира, сан а где вы были вчера вечером?» «Хотите проверить, имеется ли у меня алиби?» «Ну ладно, отчего бы и нет. На счастье, вчера вечером мы с коллегами ездили на рыбалку на побережье Сюнан в Хирацуке. Выехали в полдень на машине приятеля и где-то к трем часам дня добрались до одного малолюдного местечка. Там мы и рыбачили до самой ночи». «Рыбачили до самой ночи, говорите?» В голосе инспектора внезапно зазвучали радостные нотки. Тогда вечером вам должно быть пришлось нелегко. Ведь в Хирацуке весь вечер лил дождь, не так ли? Ха-ха, инспектор, не пытайтесь меня подловить, это бесполезно. Да, во вчерашнем прогнозе погоды и правда обещали дождь по всему региону Канто. Вот только прогноз-то оказался неверным. В Хирацуке даже не капнуло. Да и в Кунитате, ведь прошлым вечером дождя не было. Разве я не прав? «А, инспектор?» «Хм, ну да, точно. Вот видите, я прекрасно провел вчерашний вечер на рыбалке с друзьями, а переночевали мы все вместе в машине. В Кунитате же вернулись сегодня утром. И да, все это время я был не один. Между прочим, инспектор, в котором часу была убита Хитоми симота с видом победителя закончил Юэтасира? Промахнувшийся с догадкой инспектор Кадзамацури молча потягивал кофе, который, судя по выражению его лица, горчил сильнее обычного. После разговора с Юэ Тасиро, детективы отправились проверять его показания. Они тщательно опросили его коллег. Однако все усилия привели лишь к тому, что алиби мужчины полностью подтвердилось. Вернувшись в отделение полиции Кунитати уже затемно, Рейка Хасе и инспектор Кадзамацури молча повалились на стулья. Они оба были истощены, и у них не осталось сил на то, чтобы строить какие-либо еще гипотезы. Спустя некоторое время в тяжелой застоявшейся тишине раздался усталый голос инспектора. Эх, получается, единственное, что нам за сегодня удалось выяснить, так это что наш главный подозреваемый, Юэт Асира, убийства не совершал. Таким образом, мы вернулись к исходной точке. Что ж, завтра придется начать все с нуля. А, да, Хасекун. Инспектор ослабил галстук и повернулся к Рейка. Отправляйся-ка ты домой. Ты ведь и вчера ночевала в участке. От переработок, знаешь ли, портится кожа от Да что же это? Хотя Рейка и тронула его забота. Обращение от Зё все-таки резануло слух. «Ну какая она, Адзюсан? Это ведь совершенно не соответствует действительности». Но Рейка была настолько измотана, что просто не смогла в который раз поправить инспектора. Что не говори, она и правда чувствовала себя выжатой до предела. «Ну раз вы настаиваете, я и правда поеду домой». «Вот и замечательно. Давай тогда я подвезу тебя на своем ягуаре». «Не стоит, спасибо». Рейка ответила с такой категоричностью, что инспектор Кадзамацури уже был приподнявшийся, чтобы последовать за ней, опешил от изумления и прямо-таки рухнул обратно на стул. Выйдя из полицейского участка, Рейка Хасё зашагала прочь. Кунитати, славившийся своей благоустроенностью и модной атмосферой, выделялся даже на фоне других городов, расположенных вдоль ветки Тюо. Вот только, честно говоря, Большинство его государственных учреждений, включая мэрию, находились вдоль ветки Намбу, поэтому формально к можно было бы назвать и городом ветки Намбу. Правда, вряд ли сами жители города обрадовались бы такому описанию. Все дело, конечно, в престиже, но да в любом случае... Краем глаза взглянув на здание мэрии, Рейка направилась к станции Яха, ветки Намбу. Холодный ветер Мусасина — в котором уже чувствовалось дыхание поздней осени, приятно бодрил уставшее тело. Однако мысли Рейка были полностью поглощены делом. Раз Юэ Тасира оказался невиновен, то расследование обещало стать сложнее, чем представлялось. Оставались неясными как мотив преступления, так и способ убийства. И вдобавок ко всему, вести дело назначили инспектора Кадзамацури. Кажется, пахнет висиком. Нет, сказать, что инспектор совсем уж некомпетентен, в общем-то, нельзя. В конце концов, ему ведь даже удалось получить эту должность, несмотря на довольно молодой возраст. А это уже кое о чем говорит. Вот если бы он еще был не так высокомерен, хоть немного прислушивался к своим подчиненным, поддерживал командный дух и проявлял чуть больше осторожности, все дело могло бы пойти иначе. Ах да, еще бы очень хотелось чтобы он перестал щеголять своей роскошью и научился воздерживаться от поведения, граничащего с сексуальным домогательством. «Но правда, разве можно обращаться к работающей женщине Адзё -сан? Это же вверх грубости! Ему что, слава Минамонте не дает покоя?» «Вот я тебя!» Рассверепев, Рэй пнула лежавшие у обочины камешек и тот с глухим звоном врезался в бок припаркованного неподалеку черного автомобиля, роскошного лимузина длиною не менее семи метров. Опешив, Рейка прикрыла рот ладонями. «Ой, только этого мне сейчас не хватало!» Внезапно отворилась передняя дверь лимузина, и с водительского места поднялся высокий худощавый мужчина, которому на вид можно было дать около 35 лет. В идеально сидевшем темном костюме, который легко можно было принять за траурный наряд, он выглядел то ли представителем аристократического рода, то ли зазывалой в кабары. Он коротко взглянул на Рейка из-под очков с серебристой оправой, а затем, нисколько не меняясь в лице, опустился на одно колено и принялся осматривать поврежденный бок автомобиля. Рейка неуверенно приблизилась к мужчине. «Прошу прощения», Она виновато склонила голову. «Во сколько может обойтись ремонт?» «Не беспокойтесь. Думаю, не больше семисот-восьмисот тысяч», — спокойно ответил мужчина, а затем, как ни в чем не бывало, поднялся и, вежливо поклонившись Рейка, добавил. «Всего лишь небольшая царапина от Зю сама». «Ну и на том спасибо», — рассматривая лимузин, Рейка облегченно вздохнула. «Повезло, хоть не чужую машину поцарапала». «Кстати говоря, Кагаяма», обратилась она к мужчине в темном костюме, «ты специально приехал сюда, чтобы меня встретить?» «Именно так. Я подумал, что вам как раз уже пора возвращаться домой». «Да у тебя прямо чутье. Ты и сам мог бы стать детективом». «Ну что вы!» Мужчина, которого Рейка назвала Кагаямой, с преувеличенным усердием помотал головой. «Как мне, простому шоферу», И дворецкому семьи Хасе сравнится со столь одаренной и благородной особой, как вы. Скажете тоже, детективом. А ты, как всегда, искусен в лесте, насмешливо заметила Рейка. Ничего, кроме чистой правды. Кагаема со смущенным видом поправила очки. В любом случае, прошу вас, Адзю сама, садитесь в машину. С грацией истинного дворецкого и без единого суетливого движения. Кагаяма открыл дверь лимузина и подал руку Рейка, который, как дочери почтенного семейства, полагалось поблагодарить его изысканным кивком и изящно сесть на задние сиденья. Однако накопившаяся усталость от напряженной работы последних дней взяла верх, и она буквально повалилась на мягкие подушки. Все, нет сил даже пошевелиться. «Послушай, Кагаяма, я немного подремлю» а ты пока просто покатай часок по городу». И каким бы эгоистичным ни было ее распоряжение, в ответ донеслось лишь спокойное «Как пожелаете». Устраиваясь поудобнее, Рейкова весь рост растянулась на эль образном сиденье, и при этом там все еще было довольно просторно. Вскоре она почувствовала приятное покачивание движущегося лимузина и прикрыла глаза, а уже через мгновение задремала. Сидевший за рулем Кагаяма, следуя указанию Рейка, еще час катал ее по ночному городу, пока, наконец, не остановился у роскошного особняка в западном стиле. семейной резиденции хасе которая располагалась в одном из кварталов Кунитати. «Да, именно так. Рейка Хасё, девушка-детектив из полицейского управления Кунитати, вовсе не была какой-то там адзюсан?» «Нет». Она родилась самой настоящей благородной леди, и обращаться к ней следовало не иначе, как Адзё сама».